когда мы взрослеем. Софьи Губайдулиной. Когда мы взрослеем, мир семьи, а иногда даже государство становится нам тесен. Наверное, это естественно. Мы удаляемся от родителей, от родственников, чаще всего в большие города, и в полной мере получаем миллион проблем, которые надо решать самостоятельно. И тогда на помощь нам приходит опыт наших родителей, родственников, которые мы впитали с молоком матери, с натруженными руками отца, дедушек и бабушек. И постепенно накопив уже свой опыт жизни в большом городе, нам не терпится поделиться им с родителями. Мы приглашаем их в гости. Они приезжают и меняются с нами местами, они превращаются в детей, а дети во взрослых, которые все и вся знают в этом скопище народа и машин. Родители с почтением глядят на повзрослевших детей, которые свободно, как рыба в воде, ориентируются в городе. Забота детей их радует, но жить в городе они не хотят. Разлука с природой побеждает разлуку с детьми. И они в городе тоскуют о своем тесном деревенском домике, в котором, открыв дверь, сразу попадаешь в удивительный храм зелени, необозримый небесный свод которого расписан самим Творцом. но вот что интересно. Живя в деревне, они всего этого как бы не замечают, а в городе все это воскресает такой прекрасной явью, такой гармонией, что... Но тут почему-то вспоминаются скептические строки молодого Пушкина. «Привычка свыше нам дана, замена счастью она». С ним перекликается другой гений, Лев Николаевич Толстой, который на склоне лет утверждал, что гармония важнее развития. Ведь гармония для человека и есть ощущение счастья. А что мы без счастья? И выходит, что когда мы взрослеем и физически слабеем, мы по-новому начинаем понимать гармонию, которая не в силе, не во власти твоей над окружающим пространством, а в просторе, в воздухе, свободе духа, который тебя окружает. А если мы обратимся К истории древней Греции то увидим, что гармония с природой, в которой жили греки в то время, основанная на мифах, дала всплеск поразительно бурного развития греческой культуры, плодами которой мир пользуется до сих пор. Искусство большей половины человечества возникло на базе мифов древней Греции, в том числе и в России. И поэтому знание этих мифов обязательно для всех, если они хотят стать культурными людьми своей эпохи, в которой знания часто употребляются в ущерб природе, тем самым разрушая гармонию человека с окружающей средой.